Глава 7. Легенды города призраков. Через 5 недель после того, как останки Брендона были развеяны на поляне памяти, в дверь к Элу постучал человек с перекошенным красным лицом. Его редкие волосы были зачёсаны поперёк головы, чтобы скрыть плешь. В пальцах зажат окурок толстой сигары. "Мистер Муни?" осведомился гость и, не дожидаясь подтверждения, продолжил Вы меня не знаете. Моя фамилия Глюк. Переложив сигару из правой руки в левую, он схватил Кела за кисть и яростно потряс её. Антонин Глюк. Лицо этого человека казалось смутно знакомым, но откуда? Кел сосредоточился, пытаясь вспомнить. Скажите, произнёс Глюк. Мы не могли бы с вами поговорить? Я голосую за либерастов, сообщил Кел. Я не агитатор. Меня интересует ваш дом. О, Кел просиял. Тогда входите. И он провёл Глюка в столовую. Гость тотчас же бросился к окну, из которого открывался вид на садик. Ах, воскликнул он. Так вот это место. В данный момент тут всё в верхом, сказал Кел извиняющимся тоном. Так вы всё оставили без изменений? осведомился Глюк. Без изменений после событий на Чарロット-стрит. Вы на самом деле хотите купить дом, спросил Кел. Купить? удивился Глюк. О, что вы? Прошу прощения, я и не знал, что дом продаётся. Вы сказали, что интересуетесь, так оно и есть, но только не покупкой. Нет, меня интересует это место, поскольку оно было центром волнений, случившихся в августе прошлого года. Разве я не прав? Кел сохранил лишь обрывки воспоминаний о событиях того дня. Конечно, он помнил чудовищный ураган, учинивший столько разрушений на Чарлз-стрит. Ясно помнил разговор с Хобартом и как из-за него они не смоку увидеться с Сюзанной, но остальное, доходяго, смерть Лилии и всё, что было связано с фугой, начисто испарилось. Однако живой интерес Глюка его заинтриговал. Всё это не было вызвано естественными причинами, заявил тот. Ничего подобного. Это прекрасный пример того, что в нашем деле принято называть аномальными явлениями. В вашем деле знаете, как порой называют Ливерпуль? Нет. Город призраков. Город призраков. И на то есть причины, уж поверьте мне. А что вы имели в виду, когда сказали в нашем деле Ну, это очень просто. Я записываю события, которые не имеют рационального объяснения. Они стоят за гранью понимания учёных, и люди предпочитают их не замечать аномальные явления. Но в нашем городе часто дует ветер, заметил Кэл. Поверьте мне, сказал Глюк, то, что произошло здесь прошлым летом, было не просто сильным ветром. Один из домов на другом берегу реки за ночь превратился в руины. Потом среди бела дня начались массовые галлюцинации. В небе появились огни, разноцветные огни, их видели сотни людей и многое другое. Все это творилось в городе в течение двух-трех дней. Неужели вы полагаете, что это простое совпадение? — Нет, если вы уверены, что все... что все именно так и было, о да... Всё именно так и было, мистер Муни. Я уже более 20 лет собираю сведения, собираю и анализирую. Все подобные феномены происходят по определённой схеме. Не только у нас. Господи, конечно, нет. Я получаю сообщения со всей Европы. Постепенно вырисовывается общая картина. Пока Глюк говорил, Кэл вспомнил, где видел его раньше. По телевизору, кажется, он рассказывал о том, как правительство замалчивает визиты инопланетных посланников. А то, что произошло на Cherrywood Street, продолжал Глюк, и в городе вообще есть часть общей картины, совершенно очевидной для тех, кто изучает такие явления. И что же это значит? Это значит, что за нами наблюдают, мистер Муни, за нами пристально следят. Но кто Существа из Нового мира, технологии которых нам и не снились. Я видел лишь отдельные фрагменты их творений, оставленные легкомысленными путешественниками. Однако этого достаточно, чтобы понять, по сравнению с ними мы просто безмозглые детишки. В самом деле, мне понятно выражение вашего лица, мистер Мони, сказал Глюк без всякого раздражения. Вы смеётесь надо мной. Но я видел доказательства собственными глазами. Особенно много их было в прошлом году. Либо они становятся все беспечней, либо уверены, что мы безнадёжно отстали от них. И что из этого следует? Что их план, касающийся нас, вступил в финальную стадию, что они готовы утвердиться на нашей планете, и мы проиграем, даже не начав защищаться. Вы говорите об инопланетном вторжении, — Вы можете иронизировать? — Я не иронизирую, честное слово. Не скажу, что легко вам поверю, но... Кэл впервые за много месяцев подумал о безумном Муне. Ваши слова мне интересны. — Хорошо, — отозвался Глюк, его сердитое лицо подобрело. — Приятно слышать. Меня обычно воспринимают как клоуна. Однако, должен вам сказать, в своих исследованиях я чрезвычайно скрупулезен. В это я верю. Меня нет нужды приукрашивать правду, торжественно заявил собеседник Келла. Она и без того достаточно красноречива. Он заговорил о своих последних открытиях и выводах. Британия, оказывается, в доле поперёк набита разнообразными чудесами и странностями. "Слышал ли, Келл, спрашивал Глюк, о дожде из морской рыбы, выпавшем в Галифаксе, или о том, что в деревне Уилшер имеется собственное северное сияние?" Или о том, что в Блэкпуле живёт трёхлетний ребёнок с рождения понимающий иероглифы. Все случаи, утверждал Глюк, тщательно проверены, и это ещё самое малое. Остров буквально по щиколотку утопает в чудесах, которые большинство населения не желает замечать. Истина лежит прямо у нас перед носом, сказал Глюк. Нам нужно лишь увидеть, пришельцы уже здесь, в Англии. Было забавно представить себе, как Англию выворачивает наизнанку апокалипсис из падающих с неба рыб и мудрых детей, но, какими бы нелепыми ни казались факты, энтузиазм Глюка обладал мощным убеждающим воздействием. Тем не менее, в его тезисах было что-то не так. Кэл не мог понять, что именно, и совершенно не собирался спорить с исследователем, однако внутренний голос твердил ему, что в своих изысканиях Глюк свернул не в ту сторону». Из-за этой летании чудес в голове у Келла началось какое-то дурное кружение. Попытки вспомнить некий позабытый факт, ускользающий от понимания. "Разумеется, власти опять всё скрывают", сказал Глюк. "И в городе призраков тоже". "Скрывают? Ну, конечно. На самом деле пострадали не только дома. И сейчас ли люди — Растворились, во всяком случае, по моим сведениям. Люди с большими деньгами и связями. Они приехали сюда, но не уехали обратно. Во всяком случае, не уехали туда, куда собирались. Поразительно. О, я могу рассказать вам такое, что исчезновение плутократов покажется сущим пустяком. Глюк заново зажег сигару, которая гасла каждый раз, когда он принимался за новую тему. Он раскуривал ее, пока его не окутали клубы дыма. Мы знаем очень мало, сказал он. Вот почему я продолжаю искать и расспрашивать. Я пришёл бы к вам гораздо раньше, если бы не другие важные дела. Сомневаюсь, что смогу рассказать вам что-нибудь, ответил кол. В то время я помню довольно смутно. — Конечно! — воскликнул Глюк. — Так и должно быть. Это случается сплошь и рядом. Свидетели все забывают. Я уверен, что наши друзья — он ткнул сигарой в небеса — способны вызывать забывчивость. А кто-нибудь еще был в доме в тот день? — Наверное, мой отец. Кэл не был полностью уверен даже в этом. Не мог бы я поговорить и с ним? Он умер в прошлом месяце. — О, примите мои соболезнования! Смерть была внезапной? — Да. — И вот теперь вы продаете дом, оставляете Ливерпуль на произвол судьбы. Кэл пожал плечами. — Вряд ли, — сказал он. Глюк пристально вглядывался в него сквозь клубы дыма. — Я просто никак не могу собраться с мыслями в последнее время, — признался Кэл, — как будто живу во сне. — Ты нашел на редкость точные слова. — Да. "Произнес голос у него в голове. Понимаю", кивнул Глюк. "Как я вас понимаю". Он расстегнул пиджак и распахнул его. Сердце Калау учащённо забилось, но гость всего лишь сунул руку во внутренний карман, выуживая визитку. "Вот", сказал он. "Возьмите. Прошу вас". А В Глюк написано было на карточке, ниже бермингемский адрес и алые буквы. Сегодняшняя истина прежде была лишь догадкой. Откуда эта цитата? «Уильям Блейк», — ответил Глюк, — «бракосочетание рая и ада. Сохраните у себя карточку. Если что-нибудь с вами произойдет, что угодно, что-то выходящее из ряда вон, прошу вас, сообщите мне». «Хорошо», — пообещал Кэл. Он еще раз взглянул на карточку. «А что означает буква «В»?» «Вергилий», — признался Глюк и заключил. «Ведь у каждого из нас есть свои маленькие тайны, верно?» Кэл сохранил карточку скорее на память о знакомстве, чем в надежде воспользоваться ею. Ему понравился этот человек и его оригинальность, однако подобное представление доставляет удовольствие один единственный раз. Во второй раз пропадает всё эксцентрическое обаяние. Когда пришла Жоральдин, Кэл начал рассказывать ей о посетителях, но тут же передумал и перевёл разговор на другую тему. Он знал, что Джеральдин посмеётся над тем, что он уделил этому человеку столько внимания. Каким бы безумным ни казался Глюкс его теорией, Кэл не хотел слышать насмешек над ним, хотя бы и в мягкой форме. Возможно, Глюкс вернул не туда, шагая вперёд, но всё же он пустился в своё необыкновенное путешествие. Кэл уже не помнил почему, но у него возникло подозрение, что именно это их и объединяет.